Сюжет и структура. План для импровизаторов. Я собираюсь поделиться с вами любители открытий, также известные как импровизаторы, кое-какими идеями насчет сюжета. Не спешите ворчать. Быть может, вы решили, что я предложу вам составить гигантский документ, где каждая сцена окажется загнана в холодные безжизненные рамки раз и навсегда. Ничего подобного. Я предлагаю метод формирования сюжета, который покажется вам не менее веселым и уж точно более продуктивным, чем импровизация в чистом виде. В его основе лежат знаковые сцены, как я их называю. Предлагаю вам обмозговать три, всего три знаковые сцены, способные заложить основу будущего сюжета. Вот они. Сцена первая. Нарушение порядка вещей. Вот начало вашей истории. Крючок для читателя. Именно в этот момент становится понятно, что ждет книгу. Провал или успешные продажи. Мне нравится, когда привычный порядок вещей нарушается уже на первой странице, в первом абзаце, даже в первой строчке. Есть некий инцидент, происшествие, из-за чего привычный мир героя переворачивается с ног на голову. Он становится предвестником неприятностей. Не обязательно придумывают нечто масштабное. Например, перестрелку или погоню на автомобилях. Достаточно маленькой детали, скажем, звонка по телефону посреди ночи. Суть в том, чтобы заложить основу для будущих проблем. Фильм «Волшебник страны Оз» открывается планом, где Дороти возвращается к привычной жизни на ферму, но оглядывается через плечо, за ней кто-то гонится». Или Скарлет Охара, вынесенных ветром, болтает с парой кавалеров, жизнь ее идет своим чередом, а потом один из них объявляет, что Эшли Уилкс собирается жениться на Мелани Гамильтон. Это здорово нарушает планы Скарлет, ведь она планировала сама выйти за него. Возможности бесконечны. Так что подумайте, как нарушить порядок вещей в самом начале, если хотите записать, вперед! Я обожаю генерировать разные варианты начала, позволяющие мгновенно захватить внимание читателей. Также можно набросать идею в краткой форме, а потом изменить, пока не получится полноценная сцена, такая, какой вы ее видите. Смотрите-ка, вот вы и приступили к работе. Ура! Сцена вторая. Финальная битва. Все верно. Придумайте с ног завершение, чтобы на разрыв. Импровизатор. Нет, погодите-ка, я понятия не имею, какой тут сюжет, не говоря уже о злодее. Я? Какая разница? Вы же чертов импровизатор, верно? Так давайте импровизируйте. Просто начните придумывать масштабную кульминационную сцену. Пусть она подскажет, о чем будет история. Поиграйте с получившейся зарисовкой. Мысленно представьте ее себе как эпизод в кино, пусть актеры сыграют потом все еще раз, только масштабнее и увлекательнее, и без паники. Слушайте, сцену можно менять и переигрывать сколько угодно, пока пишете черновик, но если вы заранее продумаете ее, вам будет к чему стремиться при создании текста. Часто. На самом деле, очень часто у меня заранее имеется «Она» и «Злодей», и «Завершающее действие битва», но ближе к концу настоящий антагонист меняется. Знаете, как это называется? Неожиданный финал. Так что теперь у вас есть концы сюжетного наброска. Видите, как весело? Сцена третья. «Зеркальный момент». Сколько времени обычно уходит у вас, дорогие импровизаторы, чтобы понять, о чем на самом деле ваша история? Всегда по-разному, верно? Иногда удается понять довольно быстро, а иногда вы и сами до последнего не знаете. Или бывает, заканчиваете черновик, откидываетесь на стуле и задаетесь вопросом, что тут вообще творится? Можно ли как-то все улучшить? Почему бы не определить сразу, каким будет зеркальный момент? Эта идея пришла мне в голову, когда я изучал великие фильмы и популярные романы. Должен сразу бесстыдно заявить, что я серьезно описывал подобный нюанс в своей книге «Пишите роман с середины». Однако суть вот в чем. Посреди романа главный герой должен внимательно заглянуть в собственную душу, будто во внутреннее зеркало, и увидеть там некий нравственный изъян, скверно влияющий на других. И вот тут персонаж или героиня думает... «Так вот я какой человек на самом деле!» «И таким останусь? Как мне измениться?» Оставшаяся часть книги отвечает на возникшие вопросы. Бывают зеркальные моменты другого типа. Главный герой становится свидетелем настолько непреодолимой ситуации, что, подобно Китнис, в голодных играх думает, «Я, наверное, умру». Тогда затем мы читаем о том, найдет ли он в себе силы и стойкость, чтобы выжить. Придумайте как минимум пять зеркальных моментов. Какие качества ваш персонаж раскрывает в себе и вынужден пересмотреть в разгар действия? Вы подготовите несколько вариантов, и один найдет отклик в вашей душе. Вы поймете, что он и есть правильный. Серьезно взявшись за импровизацию, помните, еще Уальд говорил, как важно быть серьезным. Вы осознаете, что у вас уже есть продуманная сюжетная линия, практически волшебным образом связывающая все сцены. И вот это действительно весело. Теперь, когда вы определились с тремя крупными знаковыми моментами, было совсем не трудно, правда ведь? Предлагаю вам придумать несколько убойных сцен. Что такое убойная сцена? Она наполнена конфликтом и саспенсом, когда читатель не может оторваться от текста. Отправьте мальчика в подвал, в путешествие по подсознанию, проявите изобретательность. Им такое нравится. «Мальчики в подвале» — отсылка к роману Стивена Кинга «Мешок с костями», о романистике, который столкнулся с психологическим писательским барьером. «Пусть работает тело, а мозг отдыхает. Мальчики в подвале свою работу сделают». При этом герой романа имел в виду, что подсознание само найдет верный ответ и подскажет, в каком направлении творить. Раньше я приходил в Starbucks со стопкой карточек 3 на 5 и, пока пил кофе, придумывал 20... 25 убойных сцен. Потом перемешивал карточки, смотрел на них еще разок и выбирал 10 лучших. После этого я спрашивал себя, куда лучше всего впишутся сцены в начало в середину или в конец. Смотрите-ка, похоже на трехактную структуру, а? То же самое я делаю теперь, разве что пользуюсь программой «Скрайвиная». Программа для обработки и работы с текстом разработана специально для писателей, так называемая программа «Ассистент-литератора». Импровизаторы придумывать убойные сцены на ходу. Прямо-таки ваш хлеб. Вам понравится. После этого можно сесть и оценить набросок зарождающегося сюжета. Хотите что-то изменить? Подготовьте новые карточки. Таким образом вы проверяете разные сюжетные направления, не запирая себя в клетки черновика. Послушайте, что говорит один бывший импровизатор. «Честно говоря, мне самому трудно было поверить, что набрасывать сюжет бывает весело, пока я не понял, как на самом деле осуществляется планирование». И знаете что? Планировать и правда может оказаться весело. Появляется возможность изучить все сценарии и возможности, не переписывая страницу за страницей. Представьте, что герой оказался на перекрестке: налево добро, направо зло, впереди приключения. Позади дом. Куда пойти? Если бы автор импровизировал, пришлось бы выбрать что-то одно, пройти путь до конца и посмотреть, к чему все придет в конечном счете. В итоге может получиться изумительная книга, а может 50 страниц бесполезного материала, когда понимаешь, что лучше было бы все сделать иначе. Когда планируешь, можно с легкостью набросать список возможностей, проследить любой вариант, прочувствовать каждую ниточку. Можно опробовать самые безумные сюжетные ветки и проверить самые нелепые теории, просто чтобы понять, как все будет. Так ты не потеряешь кучу времени на переписывание сцен, ведь заранее будешь знать, что сработает, а что нет. Считайте планирование романа возможностью изучить все глупые причуды, которые приходят вам на ум, возможностью поддаться искушению. Выложите все идеи, а потом решите, какие из них увидят свет». В конце концов, все, что вписано в план, остается в плане. Импровизация для планировщиков Если же вы, мой друг, предпочитаете все спланировать заранее. При подготовке сцен вам тоже подойдет представленный в предыдущей главе метод Позвольте себе насладиться импровизацией. Прикидывая сюжет, поиграйте с ним. Проявите ту же неуемную импульсивность, что ваши коллеги. Не бойтесь что-то менять, приступая к долгой работе над первым черновиком импровизации вы предпочитаете следование четкой структуре. Помните об этом, раскладывая перед собой карточки. Я придумываю сюжет на карточках формата 3 на 5. как уже было сказано ранее, я все оформляю в программе скривня. Первоначальный шаблон состоит из карточек со знаковыми сценами и я постепенно заполняю его добавляя промежуточные карточки по мере того как появляются новые идеи. Обожаю наблюдать, как сюжет на доске в скривне, Приобретает все более четкие очертания, и мне нравится, что в этой программе можно перемещать карточки так, как мне захочется. Знаю, многие из вас уже поглядывали на скривнер и решили, что осваивать ее слишком сложно, но если пользоваться только доской, думаю, оно того стоит. При мудрости можно обучиться потом. У моих карточек есть название, чтобы я с первого взгляда понимал содержание эпизодов. Сама карточка может содержать синопсис или большой фрагмент потенциальной сцены. Часто я записываю диалоги, потому что так веселее. Все это я переношу в карточку. На данном этапе я концентрируюсь на важнейших моментах. Я не думаю о переходах и о стиле. Я размышляю о том, каким образом мне набросать кости сюжета, чтобы он будоражил меня самого. Я накапливаю синопсисы и эпизоды в течение нескольких дней, может, недели. В скривне можно распечатать материалы, чтобы потом сесть и прочитать заметки от начала до конца. В некотором смысле у вас появляется краткое содержание романа, вся работа целиком. Надо что-то изменить? Может, даже многое? Круто! Вперед! Вас ничто не сдерживает, всегда можно пойти другим путем. Напоследок позвольте дать совет. Меняйте методологию от романа к роману, пробуйте новое. Изучайте другие подходы, освойте незнакомую технику. Возможно, сделанное открытие вас приятно удивят. Процесс создания сюжета. Из моего блокнота с пометками. Создайте горяченький документ в скривне с пометками для 14 знаковых сцен. С их помощью придумайте еще идеи и побочные сюжеты. Примечания. Как видите, при написании книг я использую скривня. От начала до конца процесса. Последние правки вношу в Word. 14 знаковых сцен из моей книги «Сверхструктура». Для карточки номер 13 «Финальная битва» также продумайте неожиданный поворот в самом конце. Добавьте 15-ю карточку Теневую сюжетную ветку, благодаря чему мы узнаем, что плохой парень творит за кадром, а также как минимум одного второстепенного героя с тайной или нелицеприятным мотивом. Подготовьте шестнадцатую карточку. Краткую презентацию, которую вы постоянно будете перекраивать по мере работы с текстом. В процессе создавайте карточки для персонажей и сохраняйте их в другой папке. Заведите переплеты и начните раскладывать предварительно подготовленные карточки в порядке, кажущимся вам наиболее подходящим. Можно распечатать весь документ. Получится отличный набросок сюжета. Сильная аннотация. Я фанат старых дешевых журнальчиков. Они разлетались, как горячие пирожки. Читателям всегда нравились короткие увлекательные истории. Впрочем, журналы так успешно продавались в первую очередь благодаря броской обложке. На них изображали в основном суровых парней и очаровательных дамочек, поскольку основной аудиторией были мужчины. Так, например, издание творческие, названное «Чудаковатые рассказы», специализировалось на полураздетых женщинах из вымышленных миров. Также продажи во многом зависели от названия рассказа или имени автора. Интригующие заголовки вроде убийства на ринге» и популярные имена, например, «Гарднер», «Чандлер», «Хэммит» или «Баллард», подстёгивали покупателей расстаться с парой четвертаков. В 1950-е обложки стали более горячими. Моду в этом плане задавал журнал «Confidential Detective». Публикуемые на его страницах рассказы сопровождались фотографиями и к билетристике не относились. Издание заявляло, что все истории являются правдой, однако принцип продаж оставался прежним — привлечь внимание обложкой, заинтриговать названием и аннотацией. Взгляните на апрельский выпуск 1960 года. «Неизменная соблазнительная блондинка», надписи, провоцирующие ненасытное читательское любопытство и желание побольше узнать о том, как мыслит преступник, особенно если в деле замешан секс. В оглавлении можно встретить следующие аннотации. «Крупный мафиози» и «Проклятая блондинка-убийца». Она была великолепна, но по пятам за ней следовали несчастья, особенно когда дело касалось главарей ракетиров и шпаны из корпорации убийств. Впрочем, малышу Отже все было нипочём, до тех пор, пока ее проклятие не добралось до него. Она заколола его, чтобы ни с кем не делить, Быстрым движением она всадила нож ему в грудь по самую рукоять, потом вырвала из руки телефонную трубку и закричала блондинке на другом конце «Слушай, как он стонет, я убила его!» Смерть тайных любовников — двойная месть. В каждой квартире за закрытыми шторами, в каждом баре повсюду судачили о хорошенькой жене судьи. И вот однажды ночью все сплетни подтвердились пулями и кровью. Истинная чертовка или убийство огнем Пожар, поглотивший тело соперника ее возлюбленного, бушевал несколько часов, но даже ему не под силу было уничтожить все следы яростной страсти этой блондинки. Парад рыжих, обреченных на смерть. Девушек у Френки было много, и он всем обещал достать звезду с неба, вечную любовь и брак. Когда же приходило время сдерживать слово, он платил сполна, хладнокровным убийством. Ревность и ярость — убийство распорядительницы ночного клуба. «Положи пистолет», — умоляла она, — «я никогда, никогда больше не посмотрю в сторону другого мужчины. Все дамочки умирают за меня». Поразительная история об абсолютном негодяе, который идет на ложь, двоежонство и даже убийство, чтобы держать женщин в узде. В таких журналах работали маркетологи, чьей главной задачей являлась разработка, как я их называю, сильных аннотаций. Напишите нечто подобное к своему проекту. Это веселое творческое упражнение, и оно точно вынудит вас столкнуться с суровой реальностью коммерческой привлекательности вашей книги». Придумав аннотацию на раннем этапе планирования сюжета или импровизации, вы сможете отслеживать продвижение в правильном направлении. Отметьте, что короткое описание придумывается, чтобы вы могли менять и оттачивать ее. Пока полученный текст буквально не возопит. «Купите эту книгу». Вот, например, несколько сильных аннотаций к известным произведениям. «Молчание ягнят». «Он съел на ужин переписчика, и мне не нравится, как он на меня смотрит». Блестящий психиатр с неутомимой страстью к каннибализму пытается перехитрить молодую курсантку Академии ФБР, которую преследуют кошмары об убийстве ягнят. Есть ли хоть какая-то надежда для этой парочки? Старик и море. Акулы-людоеды окружили его лодку, и они были голодны». «Обычному старому рыбаку выпадает шанс на улов, какие бывают раз в жизни. Но, оказавшись в челюстях смерти, он не может его сохранить. Великий Гэтсби. Одержимость чужой женой. «Она моя старина», — сказал парень своему другу. «Я намерен вернуть ее. 1984. «Говорят, он мой большой брат, хотя и хочет поработить меня». Он считал, что 2 плюс два — четыре, пока ему не промыли мозги. Правило Ромео. Плохие парни поспорили, что смогут убить его, и он заставил их за это заплатить. Я был связан, руки за спиной, я лежал на твердом полу, скорчившись подобно эмбриону. Вот тут-то я и разозлился. Попробуйте применить подобный подход к тексту, над которым сейчас работаете, или к новой идее. Это заставит вас мыслить как копирайтер бульварного чтива и повысит привлекательность сюжета. Пусть главный герой не поддается зову приключений. Путешествие героя. Путешествие персонажа начинается в обычном мире, где он слышит призыв к странствиям. Иногда ему предлагают присоединиться к приключению, иногда сам по ним тоскует, иногда поддается соблазну, а иногда получает сообщение. Однако сначала герой отказывается, лишь позже, когда ему волей-неволей придется преодолеть первый порог, я называю его «дверью», пройдя сквозь которую не возвращаются, он попадает в мир приключения. В чем же смысл этого фрагмента? Мой друг и товарищ по преподаванию Крис Воглер в невероятно полезном пособии путешествия писателя дает следующее объяснение. Остановка перед началом выполняет важную драматическую функцию, дает публике понять, что грядущее приключение опасно. Это не пустячковая забава, а весьма авантюрное предприятие, ставки в нем высоки, и герой может лишиться не только состояния, но и жизни. Иными словами, у читателя возникает ощущение, что с началом второго акта персонажу и правда может грозить смерть в физическом, профессиональном или психологическом смысле. Так, например, Люк Скайуокер видит голограмму. Принцесса Лео умоляет Оби-Вана Кеноби о помощи и гадает, не идет ли речь о старом Бене Кеноби. Позже он находит Бена и понимает, что догадка верна. Это и есть Оби-Ван. Бен смотрит послание Леи целиком и предлагает Люку присоединиться к битве против Империи. Но тот отказывается. Бен. «Ты должен постичь законы силы, если летишь со мной на Алдераан». «Люк». «Алдераан?» «Я не лечу на Алдераан. Я иду домой. Уже и так задержался». «Бен». «Мне нужна помощь, Люк. Ей нужна помощь. Я староват для таких вещей». «Люк». «Но я не хочу вмешиваться. У меня здесь работа. Я тоже ненавижу Империю, но пока ничего не могу сделать. Это очень далеко отсюда». Бен, так считает твой дядя. Люк, о боже мой, дядя, как я ему все это объясню. Бен, начни постигать силу. Люк, я могу отвезти вас в Анкорхет. Там вы найдете транспорт до Мос Эйсли или куда вам нужно. Бен, поступай, как ты считаешь нужным. Или вот другой пример в фильме «Волшебник страны Оз». Дороти слышит зов к странствиям, тоскуя по месту, где не будет бед, и при первой же возможности сбегает, однако затем встречает профессора Марвела. Он понимает, что происходит, и с помощью эмоциональных манипуляций вынуждает Дороти отказаться от задуманного. Профессор смотрит в хрустальный шар и притворяется, что видит женщину в платье в горошек, Кажется, она плачет, кто-то ее расстроил, да она просто убита горем. Дороти, расчувствовавшись, возвращается на ферму, выражаясь языком мифологических терминов. Марвел является наставником и, появившись в первом акте, воплощает совесть героя. В обоих случаях отказ от Зова связан с наличием определенного долга, а именно долга перед семьей. Еще бывает долг профессиональный. В моем любимом фильме всех времен «Шейн» 1953 года таинственный стрелок, бегущий от собственного прошлого, начинает работать на владельца ранчо Джо Старита. Тот советует Шейну не ввязываться в неприятности в городе, в салоне которого часто собираются скотоводы. Когда мужчина является туда впервые, один из ковбоев оскорбляет его и стыдит за новое занятие. Это призыв дать отпор. Однако Шейн игнорирует его, поскольку уже взял на себя обязательства перед благодетелем, поэтому другие поселенцы называют его трусом. Зная, что ему придется справиться со всем ради местных, Шейн вступает в драку с обидчиком, после чего на него набрасывается вся банда, но Джо присоединяется и помогает Стрелку победить. Благодаря стычке оба преодолевают первый порог и оказываются на волосок от смерти. Также отвержение зова может спровоцировать неуверенность в себе или страх. Знаменитым примером служит фильм Рокки. Боксеру-любителю Рокки Бальбоа представляется невероятная возможность сразиться с чемпионом мира в тяжелом весе. Сначала он отвечает отказом. Когда его спрашивают о причине, Рокки отвечает: «Я ж не профессионал, а ведь он лучший из лучших. Какой я ему партнер?» Таким образом, заявлены высочайшие ставки еще до того, как Бальбоа соглашается рискнуть. Мы с Крисом обсуждали этот вопрос по электронной почте, и он добавил еще одну разновидность отказа. Указываю с его разрешения. Существует еще одна значимая причина, вынуждающая героя отвергнуть зов. Горький опыт. Вот почему прожженные детективы зачастую сначала отказываются от дела. Они интуитивно чувствуют, что расследование будет опасным. Они сами окажутся на волосок от смерти или погибнет дорогой им человек. Подобное можно встретить и в комедиях вроде «Роуд-муви» с Бобом Хоупом и Бингом Кросби, где каждый боится ввязываться в схему, придуманную другим, потому что в прошлом подобные затеи неоднократно выходили боком. В романтических фильмах персонажи, чье сердце однажды было разбито, неохотно открываются новой любви. Изумительным примером горького опыта служит Касабланка. Рик Блейн переживает любовную драму. Возлюбленная Ильза Лунд бросила его в Париже прямо перед тем, как город оккупировали нацисты. Теперь он открыл в Касабланке свое кафе и пытается забыть девушку. Ему позволено вести дела, поскольку он не принял ничью сторону на войне. Зов к странствиям звучит, когда у Гартия, и интриган, убивший двух немецких курьеров ради ценных транзитных писем, умоляет Рика спрятать его от полиции. Тот отказывается, произнося классическую реплику. «Нет человека, ради которого я бы подставил шею». Как преодолеть отказ? Итак, герой отказался следовать зову. Значит, должно произойти какое-то событие, подталкивающее его к преодолению первого порога, через упоминавшуюся ранее пресловутую дверь. В «Звездных войнах» тетю и дядю Люка убивают имперские штурмовики, таким образом избавившись от долга перед семьей, персонаж получает причину и возможность присоединиться к повстанцам. Или же герой сам избавляется от обязательств. Так, во многих материалах перечислено сразу несколько приемов и методов. Дороти в буквальном смысле уносит из Канзаса в страну ОС. В Касабланке в кафе Рика появляется само воплощение горького опыта Ильза, да еще и вместе с мужем, борцом за свободу по имени Виктор Лазло. Так что Блейн вынужден преодолеть первый порог, когда обычный мир превращается в мир приключений, вопреки желанию. Ему приходится справиться с противоречивыми эмоциями и решить, помогать ли Ильзе с Виктором или остаться в стороне. Отказ из страха или неуверенности в себе помогает преодолеть сильное эмоциональное потрясение. В мультфильме «В поисках Немо» Марлин, отец Немо, боится открытого океана из-за травматичного события, пережитого в прошлом. Из-за нападения барракуды погибла его жена Кора и большая часть их потомства. В живых остался один сын Немо, и отец чрезвычайно его опекает. Малыш постоянно призывает отца отправиться на поиски приключений, исследовать море, найти морскую черепаху, и не только, но Марлин отказывается. Он преисполнен страха и сомневается в способности защитить сына. Так какое же эмоциональное потрясение вынуждает его отправиться в темноту открытого океана? Немо попадает в руки дайверов. У Марлина не остается выбора он должен найти сына. Снова в дело вступает долг перед семьёй, и, пожалуй, самые сильные эмоции, какие только есть на свете. Но на сей раз долг становится стимулом преодолеть первый порог. Если бы мы не знали, что Марлин отказывается от приключений и страха, его последующее путешествие, казалось бы, лишено глубины. Отвержение Зова — полезный инструмент в построении истории. Это один из ранних этапов, часть первого акта, так что его можно симпровизировать или спланировать. Зато, как только вы обзаведетесь такой деталью, читатель много узнает о вашем герое, а у сюжета появится предыстория. Можно задать следующие вопросы. По какой причине мой персонаж сопротивляется Зову приключений? Дело в долге. В семейных связях? Или все сводится к страху, неуверенности в себе, либо к горькому опыту? Какие обстоятельства предшествовали истории и способствовали отказу? Произошло ли какое-то травмирующее для героя событие, воспоминания которым преследует преследуют его по сей день? А может, все дело в разбитом сердце? Какое событие окажется достаточно значимым, чтобы герой пересмотрел решение? Как повысить эмоциональную напряженность момента? Да начнется путь. Ключ к отличному сюжету. Одной из первых заметок в моем писательском блокноте стал список озаглавленный ключ к отличному сюжету. Шли годы, я периодически его дополнял и улучшал, и в итоге получилось вот что: Свежая концепция, взгляд на персонажа, место действия, занятие найти центральный мотив, благодаря которому читатели будут поддерживать героя и яростно желать ему победы. Намек: Изучите популярную рекламу. Уязвимость и прошлое, вызывающее сочувствие. Спросить, что чувствует персонаж в каждой сцене. Главный герой должен быть масштабной личностью, даже если это обычный человек, и на какие великие поступки он способен. Начать с нарушения привычного порядка дел с тайной. Пассия. Возлюбленные обязательно должны являться противоположностями. Как Терри Малой и Эдди в фильме «В порту», одному из них необходимо серьезно измениться или ничего не получится. Главные герои отчаянно сражаются за справедливость, правосудие против плохих людей или неблагополучных событий. Проявление основным персонажам изобретательности — ума. Нечто неожиданное в каждой сцене. Пусть дела идут все хуже. Действие стремительное движение вперед, по возможности отчет времени. Все ради читателя. Предоставить ему развлечение, возможности скопизма и радости от чтения. Неприглядные первые черновики. Из моего блокнота. Пишите быстро, пропуская фрагменты. Используйте капслог. Подготовьте первый черновик то и дело сверяйте с ним первоначальный набросок. Я по-прежнему прихожу в восторг от этого процесса. Когда пишешь первый черновик, неважно, импровизируешь при этом или планируешь, ты открываешь по ходу дела что-то новое. Однако неизбежно наступает момент, когда писательство превращается в каторгу, в тяжелый труд. Как продраться через второй акт? Небольшая хитрость. Стефан Кеннел Был в высшей степени успешным сценаристом на телевидении, в том числе работал над сериалом «Досье детектива» Рокфорда. А затем стал романистом и написал несколько бестселлеров. В статье о трехактной структуре романа Кеннелл предложил хитрость, которая прибегал всякий раз, когда застревал на втором акте. «Собрав все в одну кучу и дойдя до второго акта, мы иногда застреваем. Что же делать теперь? Куда дальше двигаться протагонисту?» Сюжет здесь часто становится линейным. Это писательское выражение подразумевается, что герой следует какой-то ниточке, стучит в дверь, и получает информацию. В итоге материал получается скучнейший. Нас он раздражает и хочется все бросить. Вот отличный прием. Зайдите с другой стороны и станьте антагонистом. Вероятно, до этого момента вы не уделяли ему или ей особого внимания. Теперь воглядывайтесь на уже написанную историю и оценивайте ее с новой точки зрения. «Погодите-ка минутку. Рокфорд пришел в мой ночной клуб и спросил бармена, где я живу. Кто вообще этот Рокфорд? У кого-нибудь есть его адрес? Номер машины? Надо разузнать, где он живет. пойдемте к его трейлеру, и все там обыщем». Может, у него под подушкой спрятан пистолет? Отличная была бы находка. Правда, в случае с Рокфордом оружие обычно лежит в банке с печеньем морио На стене висит лицензия частного детектива. Ладно, давайте возьмем пистолет и убьем из него нашу следующую жертву. Рокфорда арестуют, обвинив в убийстве. Конец второго акта. Видите, как все просто. План героя сорван. Теперь он отправится в газовую камеру. Я называю такие размышления теневой сюжетной веткой. Вот что происходит за кадром или за пределами страницы, если угодно. Упражнение невероятно полезное, особенно для тех, кто пишет детектив или триллер. Создавайте заметки в рамках теневого сюжета и спрашивайте себя, что делают и планируют сделать все главные герои в той или иной сцене. Каковы их мотивы? Тайны? Желания? «Теневая сюжетная ветка» обеспечит вам более чем достаточно материала, чтобы продраться через длинную, среднюю часть романа. «Стремление и раны» Из моего блокнота. «Стремление», «Глубокая надежда», «Огромная мечта» или «Желание». «Стать целым» или «Сделать общество целым». ларета в фильме «Во власти Луны». К чему стремиться? К любви когда получает цветок от кармин очаровательно что ранит считает что любовь невозможна. ее жениха сбил автобус мне не везет в чем риск еще одна попытка узнать есть ли в мире любовь перед встречей с рони в опере делает прическу мне показалось что все это отлично углубило и усилило сюжет очевидно внутренняя борьба героя Я подумал и добавил еще две записи о противоборстве стремлений и полученных ран. Атику стремится стать хорошим отцом, его ранит потеря жены. Китнис стремится к свободе, ее ранит смерть отца, из-за чего она считает, что обрести свободу невозможно. У нее нет надежды, я не хочу детей. Вспомните приведенный пример, когда возьметесь за работу. Применяйте метод не только по отношению к главному герою. Например, Ронни во власти Луны стремится найти причину жить дальше. Ранит его уход невесты после того, как ему отрезала руку хлеборезкой. В начале «Страстной ночи» с Лореттой Ронни говорит, «Не верю, что все это на самом деле. Я был мертв». И девушка отвечает, «Я тоже». Как придумать концовку? Из моего блокнота. Что делать, когда придумываешь концовку? Хорошенько поломать голову. Придумать, какого сорта финал хочешь получить. Битву, выбор, жертву и так далее. Лучше всего задуматься об этом, когда уже имеется четкое представление о том, каким будет роман или набросок. Подумать, какие чувства хотелось бы вызвать у читателя. Только после можно приступить к работе над деталями. Отдайте бразды правления мальчикам в подвале, пусть работают, пока вы спите. Прогуляйтесь, поговорите вслух с самим собой. Напишите себе письмо. Послушайте саундтрек, пока готовите последнюю сцену. Подумайте, что бы вам посоветовал писатель, которым вы восхищаетесь. Заберитесь в голову ко всем главным героям, взгляните на сюжет с их точки зрения, пусть они покажут себя в полной мере. Составьте список из 20 возможных концовок, по одной-две строчки каждая. Как поступает Джеймс Паттерсон? Прочитав несколько его романов, я отметил в блокноте три характерные черты и добавил несколько собственных идей, каждой из них. Первое — начинайте стремительно. Оно и понятно. Паттерсон делает все возможное, чтобы с первых же абзацев буквально схватить читателей за горло. Вот несколько примеров. Не убоюсь зла. Мэтью Батлер, склонив голову к плечу, изучал оказавшуюся перед ним ширококосную блондинку. На нее надели наручники, приковали к массивному дубовому стулу, прикрепленному болтами к бетонному полу, и всю ее массивную фигуру заливал яркий флуоресцентный свет. Побег. Он где-то там, я знаю, и девочка должно быть еще жива. Девочка это 15-летняя Бриджет Леон похищенная прямо с улицы в Гайд-парке 44 часа назад. Второй шанс. Арон Уинслоу знал, что никогда в жизни не забудет то, что случилось в следующую минуту. Он сразу узнал этот жуткий звук, разорвавший ночную тишину. Все тело сковал холод. Арон поверить не мог, что у кого-то из его соседей есть винтовка под усиленные патроны. Второе — заранее внедряйте конкретную предысторию. Некоторые настаивают на том, что предыстория должна появляться в книге не раньше 30, а то и 40 страницы. Это ошибка. Стратегически расположенная предыстория в купе со стремительным началом в первых же главах позволяет придать повествованию глубину, выстроить связь между читателем и персонажем. В романе спасатель, В качестве предыстории выступает нищенское детство рассказчика, выросшего в Филадельфии. Это очень конкретная характеристика, особенно учитывая, что ее подкрепляет масса исследований, а в результате и описанная автором реальность, и сам герой кажется аудиторией более реальными. Стоит остерегаться лишь одной ошибки — чрезмерного увлечения предысторией. Не надо все сваливать в кучу. Третье. Научите нас тому, чего мы не знаем. Особенно если речь идет об узкоспециализированной работе. На первом плане должны быть грамотно расставленные подробности. Как говорил Стивен Кинг, людям нравится читать о работе, особенно о той, которая им самим не знакома. Благодаря описанным выше трем пунктам, читатель начинает внимательно следить за всеми перипетиями сюжета. А ведь в этом вся суть популярной билетристики. Побочные сюжеты. Из речи Стефана Кеннелла об искусстве написания сценария. Начинающим авторам бывает трудно освоить навык создания хороших побочных сюжетов. Помните, равно как основная сюжетная линия, каждое ответвление также имеет трехчастную структуру. У хорошего побочного сюжета есть поворотные моменты, четкая завязка, развитие ситуации и развязка в финале. Зачастую поворотные моменты таких линий усиливают основную, поскольку происходят как раз перед поворотным моментом основного сюжета или сразу после него. Обычно побочные сюжеты используются, чтобы сравнить, как к той или иной проблеме подходит главный герой и какой-то другой персонаж. Кто, например, является персонажем побочного сюжета в Гамлете? Лаэрт, сын Полония. Ему приходится столкнуться с той же проблемой, что и Гамлету. В его несчастьях я вижу отражение своих. Если вы намереваетесь использовать побочную сюжетную линию, возьмите на вооружение главное правило. Такой сюжет должен так или иначе влиять на историю главного героя. Не надо приплетать еще одну сюжетную линию, просто потому что вы решили, что она вам нужна. Побочный сюжет необходимо связать с основным или с основными персонажами причем каким-то интересным образом. Например, позволить читателю по-новому взглянуть на ситуацию, в которой они оказались. В противном случае лишняя сюжетная ветка станет попросту отвлекать внимание.